Тоже в таком случае предлагаете вы? По-моему, надо избрать двойную тактику. Во-первых, приставить к мадам Маргарите новую придворную даму, которая будет блюсти наши интересы и давать нам нужные сведения. Для этой роли рекомендую мадам де Коменш. Она недавно вдовела, и ей охотно пойдут навстречу. Вот тут-то нам и может пригодиться ваш дядя Валуа. Напишите ему письмо, в котором вы выразите свое желание устроить судьбу несчастной вдовы. Его высочество, граф Валуа, имеет огромное влияние на вашего брата Людовика, и может статься, что он, желая лишний раз показать свою власть, незамедлительно введет мадам де Коменш в Нельский отель. Таким образом, в самом сердце крепости... Мы будем иметь своего лазутчика, а не даром у нас, людей военных, говорится, шпион в стенах крепости стоит целой армии у крепостных стен. «Хорошо, я напишу письмо, и вы его отвезете», — сказала Изабелла. «Во-вторых, надо усыпить подозрения ваших невесток на ваш счет, а для этого следует приласкать их, ну, скажем, отправить им какие-нибудь подарки подороже». Продолжал Артуа. Притом такие, что одинаково подходили бы и мужчинам, и дамам. Отправьте их тайком от всех, не предупреждая ни отца, ни братьев под предлогом маленькой дружеской тайны. Маргарита уже опустошила свой ларец ради прекрасного незнакомца. Если удача вам улыбнется, мы наверняка обнаружим нашу драгоценность на вышеупомянутом кавалере. Неужели Маргарита не пожелает одарить его, тем более, что происхождение подарка останется в тайне? Дадим же им великолепный повод совершить неосторожный поступок. С минуту королева сидела в раздумье, потом приблизилась к двери и хлопнула в ладоши. Вошла первая французская дама. — Вот что, милочка! — обратилась к ней Изабелла. Соблаговолите принести поскорее золотой кошель для милостыни. Знаете, тот, что предлагал мне сегодня утром купец Альбитцы? Пока придворная дама ходила за кошельком, Робер Артуа, забыв на время своей заботы и козни, огляделся вокруг. Стены высокой залы были покрыты фресками на библейские сюжеты — Резной дубовый потолок имел форму шатра. Все было ново, грустно, от всего веяло холодом. Мебель прекрасной работы терялась в огромных покоях. — Да, место не из веселых, — сказал он, окончив осмотр. — Больше похоже на собор, чем на дворец. «Благодарение Богу, что они на тюрьму!» — в полголоса ответила Изабелла. «Если бы вы знали, как временами я тоскую о Франции!» Робера поразили не так слова королевы, как тон, которым они были произнесены. Он вдруг понял, что существуют две Изабеллы. Одна молодая государыня, сознающая свое высокое положение, и даже несколько нарочито подчеркивающая свое величие, а за этой маской — страдающая женщина. Французская дама принесла подбитый шелком кошель, сплетенный из золотых нитей. Застежкой ему служили три драгоценных камня, каждый величиной с ноготь большого пальца. «Чудесно!» — воскликнул Артуа, — Как раз то, что нам надо. Для дамского обихода, правду, чуточку громоздко, но зато кто из наших придворных щеголей не мечтает прицепить к поясу такой кошель, чтобы блеснуть в свете? Закажите два таких же кошелька купцу-альбитцы, альбицы, приказала Изабелла придворной даме, — и велите сделать их немедленно. Когда придворная дама вышла, Изабелла обратилась к Роберу Артуа. Вы доставите их во Францию. Никто не узнает, что подарки привез я, ответил Робер. Снаружи раздались крики и смех.